Интерлюдия ⁇ Корабль ⁇ 11 сутки с прибытия в Звездную систему. Командир, пришло зашифрованное, растянутое во времени сообщение от Иск Ина типа ⁇ Элеонора ⁇ Раздался в каюте капитана корабля голос корабельной помощницы, что в очередной раз напомнило служивому, что один он уже никогда не будет. «Докладывай», — сказал он со вздохом, отложив в сторону планшет, создающий умную проекцию на небольшом расстоянии от него. Одна из основных капсул успешно доставлена на планету. Шанс успеха миссии повышен с 1% до 3%. С легкой тревогой, все же это была симуляция личности, а не просто искусственный интеллект, проговорила Аврора. Выживший — будущий комендант отряда Ярев-11, агент-хранителя. Одна из наиболее неподходящих для ваших целей персон, но с ним, в отличие от остальных, дальнейшие пути развития успеха кратно выше, чем с другими. Сколько часов назад сформировано сообщение, что сейчас по возможной модели будет делать агент? Нахмурился командир, ибо у него были немного иные планы, но хранителя было просто так не переиграть. Главное всегда человечество. Даже такой выбор судьбы был лучше, чем если бы ни одной командной капсулы не приземлилась на новую планету. Что-то лучше, чем ничего. Сообщение было сформировано сразу после успешного приземления и пробуждения оператора командной капсулы. Моментально отозвалась ИИ. В данный момент, в соответствии с моделью, командир отряда обязан найти минимум трех помощников для организации базы. Но данные показывают, что часть капсул при подлете к планете были уничтожены. Часть из-за атмосферных явлений, часть утратила свои функции еще на подлете к планете. Слишком много космического мусора вокруг нее. Возможно, потери среди тех, кто приземлился. «Ожидаемо», — кивнул командир. «В соответствии с моделью, через 120 дней сколько останется в живых колонистов на корабле?» Без учета экипажа. Зависло на долгую минуту Иск-Ин, подсчитывая, оценивая, взвешивая возможные события. Около миллиона. Точную цифру сказать невозможно. Сейчас средняя скорость отказа капсул гибернации с гарантированной смертью колониста – 3 в минуту. Но скорость будет увеличиваться и ближе к концу срока составит 9 капсул в минуту. Возможно, 10. Сложно оценить. Все ремонтные работы завершены. На всякий случай уточнил капитана корабля. «Большая часть. Корабль готов к планомерному снижению энергопотребления в соответствии со всеми моделями выживания». И пыталась скрыть тревогу, но модель ее личности не позволяла этого делать, какую бы страшную правду ей не приходилось говорить. «Тогда рассылай приказы всем незанятым бригадам отправляться в свои капсулы. Обеспечим приоритетное питание и повышенную гарантию выживания в предстоящий срок. Смертность два из трех... Слишком демотивирующий фактор, чтобы ложиться в капсулу. Гарантировать не имею права. Основные специальности для выживания колонии выделены. Требуется соблюдать равновесие, чтобы гарантировать планомерное развертывание и обеспечение всеми видами снабжения будущих поселенцев. Обещать кому-то более высокий шанс выживания, заведомое введение в заблуждение. Капитан корабля вздохнул и положил голову на стол. Сколько бы близко и не приближались к границе человека, до человечности им было невероятно далеко. Рационально наврать, чтобы обеспечить снижение потребления энергии у корабля, ядро которого повреждено и которое уже не восстановить. Нерационально было говорить правду, сразу лишив себя поддержки. Сладкая ложь порой лучше горькой правды, если это необходимо для выживания большинства. «Маленькое зло в череде других маленьких зол». «Компромисс ради будущих компромиссов», — проговорил себе под нос офицер, после оторвал голову от стола и более спокойной манере уже приказал. «Говори всем так, как я тебе приказываю. Мне плевать, что это противоречит твоим матрицам и расчетам. Рационально погрузить их в сон без лишнего шума и возможных конфликтов. Если они должны умереть, то будут похоронены с почестями. Нам колонию разворачивать, а не мелкую базу где-то на астероиде». Колонию, которая с первых секунд своего существования должна будет обеспечивать всем себя сама. Поставки с земли будут редкими и нестабильными. Поняла? Так точно, командир? Снова Аврора пропала на некоторое время, за которое командир успел сделать несколько личных важных дел, позволив самому себе приготовиться к возможным последствиям будущих выборов. Личное оружие держать при себе, как и несколько гранат малого радиуса действия, всегда полезно. Он слишком хорошо знал людей, чтобы верить в лучшее. Кто-то процентов будет противиться, кто-то процентов попытается захватить власть. Поэтому он не имел права спать в капсуле все эти дни. Да, это гарантия его выживания, но также это и гарантия выживания для остальных. Кто-то должен принимать решения, чтобы потом сложить за них свою голову. Он знал, на что подписывается. И какие могут быть последствия. За любое зло... Какого бы оно масштаба ни было, придется платить. Тут меня казнят. Подбросил он свою счастливую пулю, которую достали буквально из сердца в его молодости во время одной из операций. Но для Земли я буду тем, кто смог довести дело до конца. Пусть мои действия сочтут ошибкой, но хоть кто-то останется жить. Кто-то лучше, чем никто. Незанятых капсул гибернации осталось 189. «Сто восемьдесят восемь, сто восемьдесят семь». Началось. С облегчением вздохнул офицер. Хоть тут у нас не возникло проблем. Осталось лишь дождаться сигнала с планеты. «Аврора!» «Да?» Тут же отозвалась она. «Отправь Леоноре задание. Пускай сформируют базу данных по планете, они это и так будут делать, но ты ее периодически запрашивай в минимальном объеме. Раз в десять дней. Нам нужно понимать, куда попадем. И ежесуточный доклад об обстановке. Вдруг потребуется подкрепление. Но раскидываться капсулами, как было сделано ранее, нерационально. Что рационально, что нет, принимаю решение я, жестко ответил офицер, ударив кулаком по столу. Твоя задача – слушать меня. Это уже спасло нам жизни. А если бы ты выполнила приказ мгновенно, то не пришлось бы сейчас думать, как спасти больше жизни. Иначе бы все работало как часы. «Прошу прощения. Операторам средств связи задача поставлена. Все приказы будут отправлены». Вот и славно. вздохнул командир, глянув на часы. Уже третьи сутки пошли. «Я спать. Если что-то случится, буди сразу, если не сдохну во сне».